РОЗМЕЙРИ Эпиграф Как выколоть из глаз воспоминания Первая строка стихотворения Джона Китса, перевод Исаака Бродского. Глава первая Айрис Марль Шесть человек... Одновременно думали о Розмэри Бартон, умершей около года назад. Айрис Марль думала о своей сестре Розмэри. Почти год она нарочно гнала все мысли о Розмэри. Ей не хотелось вспоминать. Слишком больно, слишком страшно. Посиневшее от санистого калия лицо, сведенное с пальцы. Какой контраст с веселой, прелестной Розмэри накануне. Впрочем, не такой уж веселой. До этого у нее был грипп, и она была измучена, подавлена. Все стало известно на следствии. Сама Айрис на этом настаивала. В какой-то мере это объясняло самоубийство. Но как только закончилось следствие, Айрис попыталась сделать все, чтобы совершенно изгнать из памяти воспоминаний, что толку было думать, вскорее забыть весь этот ужас. Но теперь пришло время вспомнить, мысленно вернуться в прошлое, припомнить все до самых, на первый взгляд, незначительных мелочей. Этот странный разговор с Джорджем накануне вечером требовал, чтобы она вспомнила. Он был таким неожиданным, таким пугающим. Впрочем, был ли он неожиданным? Разве ничто не предваряло этот разговор?» ведь не назовешь иначе, как странность, в растущую угрюмость Джорджа, его рассеянность, необъяснимые поступки. И все стало ясно вчера вечером, когда он позвал ее в кабинет и достал из ящика письма. Теперь никуда от этого не денешься. Придется думать о Розмэри. придется вспоминать. Розмэри, старшая сестра. Айрис с удивлением отметила, что она впервые в жизни думает о Розмэри, как о человеке. Всю жизнь она принимала Розмэри, не задумываясь. Как не задумываешься о матери, отце, сестре, тетке. Они существуют, и все. Это как-то само собой разумеется. Просто никогда не думаешь о них, как о личностях, и не задаешься вопросом, что же они собой представляют на самом деле. Что ж собой представляла Розмэри? Теперь все это важно. От этого многое будет зависеть. Айри мысленно вернулась в прошлое. Она и Роза Мэри еще дети. Роза Мэри была на шесть лет старше. Выхваченные из памяти обрывки прошлого, мгновенные вспышки, короткие сценки. Она сама, совсем еще маленькая, пьет молоко с хлебом, а Розмери, очень важная, с косичками, готовит уроки за столом. лето на берегу моря. Айрис завидует Розмэри, она уже большая и умеет плавать. Розмэри учится в пансионе и приезжает домой только на каникулы. Потом и сама Айрис уже в пансионе, а Розмэри заканчивает свое образование в Париже. Розмэри — школьница, нескладная, сплошные руки и ноги. И вот Розмари возвращается из Парижа. В ней появилась какая-то незнакомая пугающая элегантность, мягкий голос, изящная походка, золотистые каштановые волосы и огромные глаза, синие, с темными ресницами, совсем взрослая, красивая женщина из какого-то другого мира. Они редко виделись после ее приезда. Шестилетняя разница между ними была в это время особенно ощутима. Айрис еще учится в школе, а у Розмэри разгар сезона. Но даже после того, как Айрис вернулась домой, дистанция между ними не уменьшилась. Розмэри жила своей жизнью. Утро в постели, завтрак, легкий завтрак в обществе, такие же, как она дебютанток, и почти каждый вечер танцы. Айрис проводила утро с гувернанткой в классной комнате. Ходила гулять в парк в девять ужинного и в десять ложилась спать. Разговор сестер обычно сводился к нескольким коротким фразам, типа «Хелло, Айрис, будь душечкой, вызови мне такси, я жутко опаздываю». «Мне не нравится твое новое платье, Розмэри, оно тебе не идет, слишком много всего накручено». Затем помолвка Розмэри с Джорджем Бартоном. Полнение, покупки, поток пакетов, платье для подружек невесты, свадьба, шепот со всех сторон, когда Айрис идет по церковному проходу вслед за Розмэри. Какая прелестная невеста! Почему Розмэри вышла замуж за Джорджа? Даже тогда Айрис удивил ее выбор. Вокруг было столько привлекательных молодых людей. Они без конца звонили Розмэри, приглашали ее повсюду. Почему она выбрала Джорджа Бартона, который, к тому же, на пятнадцать лет старше? Он добрый, милый, но слишком уж невыразительный. Джордж был человек состоятельный, но здесь дело было явно не в деньгах. У Розмэри были свои деньги, притом немалые, наследство дяди Поля. Айрис тщательно рылась в памяти, пытаясь отделить все, что ей было известно в то время, от того, что она знала сейчас. Ну, вот, например, дядя Поль. Он не был их родственником. Это она всегда знала, как знала еще какие-то факты их семейной биографии. Хотя никто с ней специально не говорил об этом. Поль Беннет был влюблен в их мать... но она предпочла ему другого человека, при этом менее состоятельного. Поль Беннет вел себя по-рыцарски, остался другом семьи, до конца дней сохранив платоническую, романтическую привязанность к Виоле Марль. Он стал дядюшкой Полем и был крестным отцом первенцы семьи Роз Мэри. После его смерти выяснилось, что все состояние он завещал своей крестнице, которая исполнилось в то время тринадцать лет. так роз мэри плюс к красоте получила еще и наследство и вышла замуж за милого но неинтересного джорджа бартона почему она это сделала айрис и тогда ломала себе голову она не верила в то что розмэри была в него страстно влюблена но она как казалось была счастлива с ним и привязана к нему да безусловно привязана айрис имела возможность в этом убедиться Через год после свадьбы Роз Мэри умерла их мать, красивая и болезненная женщина, и Айрис, которой тогда было семнадцать лет, поселилась вместе с Роз Мэри и ее мужем. Семнадцать лет. Айрис попыталась представить себя в это время, какой она была, что она думала, чувствовала, видела. Она пришла к выводу, что ее умственное развитие в этом возрасте оставляло желать лучшего. Она жила, не задумываясь, принимая все, как есть. Вызывало ли у нее, скажем, неудовольствие то, что мать была всецело поглощена Розмэри? В общем, нет. Она без колебаний признавала, что Розмэри из двух сестер главная. Понятно, что когда Розмэри начала выезжать, мать, насколько позволяла ей слабое здоровье, целиком занялась старшей дочерью. Это было вполне естественно. Потом должен был наступить черед Айрис. Виола Марль всегда была довольно равнодушной матерью, слишком поглощенной своим здоровьем. Она охотно припоручала дочерей, нянькам, гувернанткам, учителям, но была неизменно ласкова с ними, когда они попадались ей на дороге. В год смерти Гектора Марля Айрис исполнилось пять лет. Она так толком и не поняла, каким образом просочился к ней слух о том, что он пил больше, чем нужно. Семнадцатилетняя Айрис, оплакав, как должна мать, надела траур и переехала жить к сестре и зятю в их дом на Элвастон-сквер. Иногда ей бывало тоскливо в этом доме, еще год ей не полагалось выезжать. Три раза в неделю она брала французские и немецкие уроки и посещала класс домоводства, но нередко она не знала, чем себя занять. Ей было не с кем перемолвиться словом. Джордж был неизменно добр и по-братски нежен с ней, и отношения его не применилось и сейчас. А Розмэри... Айрис ее почти не видела. Она редко бывала дома. Портнихи, коктейли, бридж. А что она фактически знала о Розмэри... О ее вкусах, надеждах, сомнениях. Даже страшно подумать, как подчас мало знаешь о человеке, живущем с тобой под одной крышей. Между сестрами не было или почти не было близости. Но теперь ей придется думать, придется вспоминать. Теперь важны все мелочи. Казалось, что Розмари счастлива. Так казалось до того самого дня, за неделю до всех событий. Она никогда не забудет этот день. Она помнит его совершенно отчетливо, каждую мелочь, каждое слово. Полированный стол красного дерева, отодвинутый стул, торопливо написанные строчки. Айди закрыла глаза, пытаясь восстановить в памяти всю сцену. Она входит в комнату Розмэри. и застывает пораженная. Розмэри сидела за столом, уронив голову на руки, и безудержно рыдала. Айрис никогда до этого не видел Розмэри плачущей, и эти горькие отчаянные слезы испугали ее. Правда, Розмэри тогда еще не совсем оправилась после тяжелого гриппа. Всего день, как встала с постели. Грипп, как известно, вызывает депрессию, но тем не менее. Айрис вскрикнула, Голос ее прозвучал по-детски испуганно. «Розмэри, что случилось?» Розмэри от неожиданности выпрямилась, потом откинула волосы с опухшего от слез лица. Пытаясь справиться с рыданиями, она торопливо сказала «Ничего-ничего страшного, пожалуйста, не смотри на меня так». Она встала из-за стола и мимо сестры опрометью кинулась из комнаты. Озадаченная, расстроенная, Айрис подошла к столу, В глаза ей бросилось собственное имя, написанное знакомым почерком сестры. Что это значит? Роза Мэри писала. Ей? Она подошла ближе и взглянула на голубой листок бумаги. Крупные, размашистые буквы, еще более размашистые, чем обычно, от спешки и волнения. «Дорогая Айрис, не имеет смысла оставлять завещание, потому что тебе и так достанутся все мои деньги. Мне только хочется». чтобы ты передала кое-какие вещи нескольким людям. Джорджу, драгоценности, которые он мне подарил, и маленькую, и шкатулку, ту, что мы купили после нашей помолвки. Глории Кинг, платиновый портсигар, а Мэйзи — мою китайскую фаянсовую лошадку, которую ей так нра. Здесь письмо обрывалось. Сделав последний отчаянный рощерк, Розмэри бросила перо и дала волю слезам. Айри стояла, как вкопанная. Что все это значит? Ведь Розмэри не собирается умирать. Она, правда, перенесла тяжелый грипп, но болезнь уже позади. Люди, как правило, не умирают от гриппа. Бывают, конечно, такие случаи, но Розмэри уже поправилась. Она себя вполне хорошо чувствует, только вот слабости и угнетенное состояние. Айрис снова пробежала глазами письмо, и лишь на этот раз до нее дошел смысл фразы «Тебе и так достанутся все мои деньги». Так она впервые узнала, на каких условиях Поль Беннет оставил свое завещание. С детства она привыкла считать, что Роз Мэри получила в наследство деньги дяди Поля, и что она богата, в то время как сама Айрис сравнительно бедна. Но до этой минуты ей в голову не приходилось задумываться над тем, что станется с деньгами после смерти Розмэри. Если бы ее об этом спросили, она, очевидно, ответила бы, что они перейдут к Джорджу, мужу Розмэри. Но тут же бы добавилось, что глупо предполагать, будто Розмэри может умереть раньше Джорджа. Однако здесь было ясно написано черным по белому, при том рукой самой Розмэри, что после ее смерти деньги получит Айрис. Но ведь так, как будто, не полагается. Деньги по наследству переходят мужу или жене, а не сестре. Если, конечно, Поль Беннет не оговорил это особо в своем завещании. Наверное, он так и сделал. Написал, что деньги приходят к ней в случае смерти Роз Мэри. Тогда, конечно, другое дело, а иначе было бы несправедливо. Несправедливо. Она испугалась этого слова. Приходило ли ей в голову? что в завещании дяди Поли была какая-то несправедливость, теперь ей казалось, что где-то в глубине души она об этом думала. Это и вправду было несправедливо. Они ведь с Розмэри родные сестры, дети одной матери. Почему же дядя Поли оставил все Розмэри? У Розмэри было все на свете. Вечеринки и платья, влюбленные молодые люди и заботливый муж. Единственной неприятностью в жизни Розмэри был... Грипп, но даже и он через неделю кончился. Айрис в нерешительности стояла у письменного стола. Что делать с этим листком бумаги? Вряд ли Розмэри будет приятно, если он попадется на глаза кому-нибудь из слуг. После минутного колебания она взяла листок, сложила пополам и сунула в один из ящиков. Его нашли после того рокового дня рождения. Он послужил лишним доказательством. если вообще нужны были доказательства, что Розмэри после болезни находилась в мрачном, угнетенном состоянии духа и, возможно, подумывала о самоубийстве. Депрессия после гриппа — таково было заключение, к которому пришло следствие. Показания Айрис только подтвердили его. Весьма вероятно, что эта причина не выглядела, Достаточно веской, но за неимением другой она была принята. Кстати, в тот год свирепствовала тяжелая эпидемия гриппа. Ни Айрис, ни Джорджу Бартону не приходило в голову, что, возможно, какое-то иное объяснение. И теперь, мысленно возвращаясь к эпизоду на чердаке, Айрис поразилась тому, как она могла быть такой слепой. Все происходило буквально у нее на глазах. Она ничего не заметила. Ничего. Она отогнала воспоминания о трагическом дне рождения. Ни к чему снова думать об этом. Ничего не вернешь. Поскорее забыть этот ужас. Следствие. Дергающиеся лицо Джорджа, его налитые кровью глаза. Минуя все это, попытаться вспомнить историю с сундуком на чердаке. Это случилось через шесть месяцев после смерти Розмэри. Айрис продолжала жить в доме на Элвастон-сквер. После похорон семейный стряпчий Марли обходительный пожилой господин со сверкающей лысиной и неожиданно проницательным взглядом, имел беседу с Айрис. Он растолковал ей, что по завещанию Поля Беннета, Роз Розмэри стала наследницей состояния, которое после ее смерти должно было перейти к ее детям. В случае, если она умрет бездетной, все состояние целиком переходило к Арис. По словам Стряпчевой, это было огромное наследство, в безраздельное владение, которым Айрис смогла вступить лишь по достижении 21 года или по выходе замуж. Первым делом... Нужно было решить, где она будет жить. Джордж Бартон уговаривал ее остаться в его доме и предложил пригласить миссис Дрейк, сестру ее отца, поселиться с ними в качестве компаньонки Айрис. Миссис Дрейк находилась в то время в затруднительных материальных обстоятельствах из-за бесконечных денежных притязаний ее сына, паршивой овцы и семейства Марль. Джордж спросил Айрис, как она отнесется к его плану. Айрис, которая меньше всего на свете хотела что-то менять, охотно приняла это предложение. В ее памяти тетя Люсила была пожилой добродушной курицей, не имевшей собственного мнения. Таким образом, все уладилось. Джордж не скрывал радости от того, что Айрис осталась жить в его доме и опекал ее строгательной нежностью старшего брата. — Миссис Дрейк! которую едва ли можно было назвать веселой компаньонкой, полностью подчинила себя желаниям Айрис. Скоро в доме установилась спокойная дружеская обстановка. Все это случилось примерно за полгода до того, как Айрис сделала свое открытие.